А как-то воз с медной рудой затряс в грязище, позвали тут на помощь Мишу. Он лошадёнку выпрыг, сказал: "Нешто тут коню совладать, да как впрякся в оглобле, да как дёрнул, дёрнул, сразу на сухое выкатил". "Да не уж-то всякого коня на себе протащить может", спросил Пугачёв, прищурив на парне правый глаз. — Всяко ношу, Твое Величество! — пропищал Миша, доедая остатки пирога. Ему услужливо придвинули баранью ногу. — Что ж ты, друг мой, мало пьешь венца-то? — спросил Пугачев. — Как мало? Со всеми вровень пью, — сказал Миша. — Да ведь оно меня не берет. Вода и вода. — Ну как это не берет? — Нинила, подай-ка нам ковш сюды, — велел Пугачев, ухмыляясь на Мишу. Миша маленький вылил из графина в подданный ковш очищенной водки, долил до краёв из другого графина, перекрестился и не отрываясь принялся большими глотками пить. Пугачёв, посунувшись вперёд и полуоткрыв рот, смотрел на парнюгу. И все затаив вззирали на него. Вот он кончил, крякнул, вытер кулаком губы. Пугачев вместе со всеми громко засмеялся. Миша из-под лобья взглянул на всех своими дремучими, с прозеленью, медвежьими глазками. Затем, принявшись за баранью ногу, сказал, — Оно, конечно, после пирожка да после блинков жажда долит. Не грех жижице попить. А так водичка и водичка. Помолчали. Погачёв задумчиво смотрел перед собой в пространство, затем окинувзором бодрые лица мастеров, сказал: Вот други мои, о чём хочу попечаловаться. Пушек до да мартир с ядрами, дюжи же мало льёте. Не можно ли детушки гораздо поболей лить? Нет, надёжа государь, подумав, ответили мастера. Это дело многотрудное. Уж мы промеж себя ещё до твоего царского приезда мозговали, так и я так. И меди в достаточности нетути, а пуще всего станков рабочих нет. Оно, конечно, можно бы, да не вдруг. А нельзя ли, дедушке, как ни то поскорее-чи дело повернуть покруче? Пугачёв всем налил чарки, ждал ответа. Отец Иван всё порывался что-то сказать, Емельян Иванович грозил ему пальцем. Мастера шептались меж собою. Наконец мастер греков, поклонясь Пугачеву, произнес. — По край сил своих постараемся, царь-государь. За медью завтра же спосылаем на другие заводы. Да может, статься и станки добудем. Мы, заводский народ дружный, приналяжем, царь-государь. Твоё царское величество, воскликнул отец Иван. Он держался за столешницу не ради опасения пушечного выстрела, а потому что от выпивки изрядно кружилась голова его. Царь государь, прислушайся, сказано бо: "Не сложу сильные со престол и вознесу смиренные". Внемли и подумай, отец наш. И вы, братие, подумайте, ибо все мы смиренны. А на престоле-то Екатерина великую силу в руках держащая. Творгов споём стихру глас восьмой. Творговке много головой и гулко откашлялся. Вызывающий косясь на Мишу, он загремел боском. Поп Иван подхватил усердным тенарком. не сложу сильные со престол и вознесу смиренные. И вот царский поезд прибыл в заводскую деревню Александровку. После сытной трапезы народ веселился на полянке, душой гулянья был затейливый Шундеев. Люди разбились на кучки, шли песни, плясы, игры. Царя-батюшку встретили громкими, дружными криками приветствия, благодарили за угощение. «Гуляйте, веселитесь, дедушки, а завтра на работу. Рады постараться тебе, свет наш!» Пугачев посмотрел на борьбу татар с башкирцами, полюбовался на забавные фокусы, которыми потешал толпу секретарь Шундеев. Принесли большую глубокую деревянную чашу, почти до краёв наполненную жидкой сметаной. Ваше величество, дозвольте рубль серебра, попросил Шундейев, стряхивая головой. Пугачёв протянул ему рублёвик. Шундейев при всех опустил его на дно чаши и сказал гулякам: "Кто зубами монету достанет, того и рубль". Все заулыбались. Охотников на такую потеху не было. Однако вызвался низкорослый парень. Он обвел толпу под слеповатыми глазами, виноватов схохотнул, забрал в грудь воздуха и погрузил курносое лицо в сметану. На виду остался только рожеволосый затылок. Толпа, готовая развозиться хохотом, плотно окружило потешную игру. Рыжий затылок пошевеливался и подрагивал, словно плавающий на волне клок овчины. Видимо, парень со всем усердием старался поймать зубами рубль. Но вот вынырнула из чаши обляпанная сметаной голова с открытым ртом, с зажмуренными глазами, и как-то по-собачьи отфыркнулась. Толпа громко захохотала. Ребята с бабами от удовольствия повискивали. Парень боднул головой, продрал глаза и продул ноздри. Сметана стекала с лица на грудь, на землю. Парень не знал, что ему делать. — К ручейку ба, к водичке ба, — бормотал он, сбрасывая с себя липкую сметану. Три лохматые собаки облизывали его штаны, лапти, рубаху. Присядь, вонюха, либо ляг на луговину, в шутку советовали ему, склонись к собакам-то. Ваня сел на землю, собаки в моменту мыли его начисто. Он засмеялся и сказал: "Ну, маленько я его не уцепил. Два раза в зубах был дьявол. Дозвольте, Вылез из толпы другой парень. За ним в очередь встали еще три парня. Потеха продолжалась при общем хохоте и с той же неудачей. Сметана убывала, чашу довелось восполнить. Рублевик словно заколдованно лежал на дне. Бородачи в игру не встревали, им казалось зазорным топить в сметане бородище. Вот подошел к чаше. Кривоногий длинноносый мужичок с козлиной бородкой и сказала, «Мы желаем». «С твоим ли, Вася, носом?» — зашумели веселые зеваки. «У тебя нос-то, как у журавля, упрется». Но Вася набожно перекрестился, погрузил голову в чашу и быстро вытащил зубами рубль. «Матрён!» — крикнул он. «Получай!» Матрёна взяла рубль, мужичок сказал. «Давай еще!» И харю утирать не стану. Емельян Иванович с готовностью передал второй рублёвик. Мужичок нырнул и снова ловко вытащил, как собака тащит из болота утку. Матрён, огребай деньги. Матрёна радостно улыбалась и творила про себя молитву, ведь эстёрка денег, дай бог, за месяц заработать.